Глава 39 Моё дыхание постепенно выровнялось, дрожь прошла, а с ней и странный приступ тошноты. Немного постояв под свежим ветерком, я вернулась обратно в сарай, где сразу же наткнулась на взволнованный взгляд Тани. «Что случилось? Ты бледная. Тебе плохо?» «Меня стошнило», — ответила я до сих пор, чувствуя во рту горьковатый привкус желчи. Наверное, съела что-то несвежее. Мы ели с одного стола, но со мной всё в порядке. Подруга не сводила с меня задумчивого взгляда. Первые симптомы отравления появляются в течение одного-трёх часов. В редких случаях инкубационный период затягивается до суток. Это слишком странно. Ты чувствуешь ещё что-нибудь, кроме тошноты? Боль, спазмы в животе? Диарея есть? Что с температурой? «Да вроде бы всё нормально». Я приложила ладонь ко лбу. Он был прохладным и сухим. Нет у меня температуры. Болезненные ощущения в мышцах и суставах. Головокружение, слабость. Подруга продолжала поглаживать собаку, задавая мне вопросы. Сонливость. Головокружение немного. Слабость. Мне почему-то стало страшно. Тань. Так. «Ты себя сейчас как чувствуешь?» Она вселяла в меня уверенность своим спокойным видом. «Уже лучше. Тошнота прошла», — ответила я, и она удовлетворённо кивнула. «Тогда давай закончим собакой, а потом будем разбираться с тобой. Подержи ей шею, она спокойная». Я положила голову собаки себе на колени, а Таня наложила на спинку её носа рушник, перетянула его ординарным узлом под нижней челюстью, а концы перекрутила и завязала узлом на затылке, позади ушей. «Вот умница, хорошая собачка. Лежи, девочка, это не больно». Подруга принялась осматривать её, а щенки в это время жалобно поскуливали, зарывшись в мягком сене. «Ну, всё ясно», — через некоторое время сказала она, снимая рушник с морды животного. «У неё мастит, а значит, щенки голодные». Хорошо, хоть не все соски воспалились. Но, скорее всего, собака их не подпускает даже к здоровым из-за боли. Что же делать? Я знала, что Таня обязательно поможет ей, несмотря на отсутствие современных препаратов. Для начала накормим щенков. Нужно найти коровий рог. Таня поднялась на ноги. Козье молоко с яйцом придётся дать. Хотя и нежелательно. Хуже не будет? Я посмотрела на малышей, которые поползли к матери, надеясь поесть. Оно ведь жирное. Сначала нужно исключить доступ щенков к болезненным соскам, а потом пусть едят материнское. Но докармливать всё равно придётся. Им будет этого мало. Подруга тяжело вздохнула. Одни проблемы какие-то. Уже голова не варит. Пойдём. Цыгане уже завтракали, уткнувшись угрюмыми лицами в тарелки. Скорее всего, они даже не ощущали вкуса пищи, находясь в плену своего горя. «Барышни!» — услышали мы мужской голос и обернулись. Это был Баро. Он подошёл к нам и поклонился. «Те овен бахтале! Нам бы решить с могилами! Рома ведь лежат с ночи в ельнике!» Я растерянно посмотрела на Таню. «Где им позволить сделать кладбище?» Мы ведь толком не знали своих владений. Нам помог Захар. Мужчина стоял рядом и слышал просьбу Бартоша. «Чего тут думать? Пусть на деревенском погосте и хоронить. Он недалеко». «Вот и решение». Я повернулась к цыганскому барону. «Вы можете похоронить своих на деревенском кладбище». «Благодарю вас». Баро еще раз поклонился и пошел к остальным. «А чего?» «Такие же люди, только чернявые», — пожал плечами Захар. Мертвого майну всё одно, кто с кем рядом лежать будет. Хоть цыган, хоть немец, а бы не бусурман». Он пошёл заниматься своими делами, а я, увидев Ваньку, окликнула его и попросила, чтобы он отнёс собаке воды, после чего мы с Таней повернули в сторону кухни. «Жир с есть и календула сухая». — спросила она у Евдокии, и та закивала головой. — Всё есть, барышни. Жира полно, а цветы сухие у меня в мешочке на полке над окном. — Хорошо, неси всё это сюда, сейчас мазь будем готовить. Подруга присела на скамью и, пока повариха искала ингредиенты, тихо сказала. — Галь, может, ты беременна? — Что? — Я похолодела. Хотя эта страшная мысль мелькнула в моей голове ещё у сарая. Сейчас я испугалась сильнее. Из уст Таня она прозвучала как приговор. «Я... я не знаю». Да и как я могла знать? Здесь мы находились не так долго, и физиологические процессы тела Елизаветы Засецкой ещё были для меня под вопросом. «Если это так, то кто тогда отец? Потоцкий?» Подруга заметила, что я побледнела еще сильнее и быстро заговорила: "Да погоди-то не нервничай, еще ведь ничего не ясно." Но при последнем нашем разговоре он сказал: "Я прикрыла глаза, вспоминая слова Александра. Он сказал: «Лизонька, нам нужно место для встреч. Мне мало мимолетных прикосновений и пылких взоров.' Вот, значит, не было ничего. Почему это?" Таня рушила мои надежды одну за другой. Может, поэтому он так и сказал, что уже было намного больше, а теперь ему мало взоров. Только этого ещё не хватало. Я представила, как это — оказаться незамужней беременной в это время. Тогда у нас огромные проблемы. Это ведь позор. В это время вернулась Евдокия, неся полотняный мешочек с календулой. Она поставила его на стол и полезла в подпол за бочонком со свиным салом. «Так, давай без паники. Единоразовая тошнота ещё не показатель. Это всего лишь предположение, от которых нельзя отмахиваться. Мы должны быть готовыми ко всему». Подруга быстро обняла меня. «Если что, справимся и с этим. Главное, не волнуйся. Может, у этого тела вообще гастрит?» «Ага, как же». Мы не стали дальше развивать тему, потому что снова вернулась повариха. Таня попросила её дать маленький чугунок и принялась растапливать жир. Потом она добавила в него примерно две полные горсти сухих цветков и наказала Евдокии три раза всё хорошенько перемешать, пока жир остывает. Ещё она приготовила отвар календулы и ромашки, чтобы делать компрессы собаки, пока готовится мазь. Степан разыскал нам коровий рог — к концу которого Таня привязала тряпочку. Так щенкам будет удобнее сосать молоко, текущее из небольшой дырочки. «Можно мне их покормить?» Ванька крутился около нас, наблюдая за всеми манипуляциями. «Позвольте, барышнички!» «Хорошо, только осторожно!» Таня проследила, чтобы он всё делал правильно, и лишь тогда отошла, чтобы поставить собаке компресс. Когда мы вышли из сарая, то сразу увидели нянюшку, которая искала нас. «А я уже испожалась. Глядь, в комнату вас нет. Думаю, неужто на огороды пошли?» Аглая Игнатьевна потрепала меня за щеку. «Бледная какая! а Акипоганка, лизенька. Кушать хорошо надо. Давайте-ка завтракать, а то вон приблуды едят, а вы голодные». Пока мы шли к дому, я размышляла обо всём, что происходило. Нужно было разбираться с цыганами, а точнее помочь им с похоронами и послать мужиков копать могилы. Некоторым арамам требуется одежда, да ещё не ясно, что они решат по поводу нашего предложения. Огороды тоже требуют внимания, плюс собака со щенками и, конечно же, моё недомогание. Господи, прошу тебя, только не беременность. Ты не можешь со мной так поступить. Бастарды. Так называли незаконорождённых детей в Европе. В России же были распространены производные от слова «блуд» — «ублюдок», «выродок», «байстрюк». И мне не хотелось, чтобы жизнь моего ребёнка была омрачена презрением со стороны окружающих. Ребёнок. Я всю жизнь молила Бога, чтобы он подарил мне малыша. Может, он решил таким образом исполнить мою мечту? Но в нашей стане ситуации это больше походило на издевательство.